переводя на него совершенно безучастный взгляд. «А о чем это вы?» «Правильно, сэр, осторожность прежде всего!» — воскликнул Брас, усиленно кивая головой. «Молчок, сэр, молчок! Даже и здесь, между друзьями! Вы меня поняли, сэр?» «Я вас понял!» «Вот наглая чучело! вскричал Квилп. «Что вы несете о каких-то дружеских соглашениях? Уж не я ли их с вами заключал?»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 «Господи, помилуй, мистер Квилп!» «Что такое?» — сказал карлик и остановился, не донеся кастрюльку до рта. «Вы забыли подлить воды, сэр!» — вскричал брас. «И... простите меня, сэр, но ведь так можно ошпарить горло!» Мистер Квилп ответил на это предостережение не словом, но делом, а именно поднес раскаленную кастрюлю к губам и не спеша выпил ее содержимое, Равнявшийся примерно полупинте и минуту назад кипевшая ключом. Проглотив этот легкий бодрящий напиток и погрозив адмиралу кулаком, он разрешил мистеру Брасу продолжать. «Впрочем», — добавил Квилп со своей неизменной ухмылкой, «Сначала вы тоже должны хлебнуть глоточек Рому, самый маленький, живительный и согревающий душу глоточек».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 «Прекрасно жилет, сэр. Нам очень бы не хотелось расставаться с ним».